Эпилог. Я стояла на балконе, выходящем на пляж, на который накатывали неторопливые волны, и белым кружевом ложилась на белый песок морская пена. Было жарко, но легкий бриз остужал горячую кожу и играл с распущенными по плечам волосами. Я не могла налюбоваться открывающимся с балкона пейзажем. Это место было чудесным — Небо и океан, хрусталь и топаз сливались воедино, сверкая под закатными лучами. Их разделяла лишь тонкая, словно игла, натянутая нить горизонта. Акварельное жёлто-оранжевое солнце уже на треть зашло за эту нить. Казалось, оно неспешно погружается в воду, попутно раскрашивая и без того уже припорошенный нежной дымчатой пудрой небосвод в персиковый, розовый и бледнолиловый цвета. Они плавно переходили один в другой, и казалось, будто на небе расплескалась ангельская палитра, а вода загорелась румянцем, заискрилась изнутри, как будто бы под водой сиял волшебный лунный маяк. Волны пели песню закату, и сердце моё пело вместе с ними. Заворожённая пейзажем и шумом прибоя, я не слышала, как на балконе появился Антон, почувствовала лишь его руки у себя на талии. Он поцеловал меня в волосы и, обнимая, вместе со мной смотрел на небо и океан, которые тонули друг в друге. Я почувствовала едва уловимый запах кофе. Наши отношения начинались на луге, по которому бежал звенящий ручей. Год назад мы обнимали друг друга, стоя у спокойных вод широкой реки, а теперь мы находимся у океана, огромного, бескрайнего, почти бесконечного, как любовь. Солнце наполовину погрузилось в море, и краски стали ярче, теплее, оно засверкало расплавленным золотом. «Тебе хорошо тут?» — тихо спросил Антон. «С тобой мне будет хорошо везде». «Да, так странно понимать, что мечты сбываются», — сказала я, помня, как отчаянно хотела попасть с Антоном на море, а попала на океанский берег. Вместо ответа Антон поцеловал меня в щеку, и я решила, что пора пусть это будет сейчас». Я высвободилась из объятий и повернулась к Антону. На его груди переливался медальон с бриллиантом, который подарил ему Томас, и я в который раз подумала, что Антон — мой ограненный алмаз, самый прекрасный в мире. Мне повезло, что я нашла его. «Дай мне руку», — попросила я, и он покорно протянул мне ее ладонью вверх. Под загорелой кожей на широком запястье виднелись узоры вен, которые я выучила наизусть. Я тепло улыбнулась, глядя в серые глаза, и жестом фокусника достала кольцо с россыпью голубых камней. То, которое он отдал мне на хранение. Антон ничего не говорил, лишь наблюдал за мной, за каждым моим движением, и я молча надела ему на палец кольцо. Камни искрились под лучами заходящего солнца. Антон понимал, что это означает. «Где твое?» — только и спросил он. Я протянула ему второе кольцо, точную копию первого, но меньшее по размеру, и оно тотчас оказалось на моем пальце. Мы провожали солнце под шум прибоя, а потом гуляли вдоль черного шумящего неба, упавшего в океан, в котором плавали жидкие звезды. Впереди нас ждал еще один год расставаний, поездок, редких встреч, переписок и ожидания — Но теперь мне казалось, что у нас за спиной крылья, и мы больше не будем падать, мы на крыльях, а значит, летим вперёд. Книга озвучена по заказу издательства 1С Паблишинг.